Глава 37. Диана Путаясь в полах халата, я спешила вперед, время от времени опираясь о холодную каменную стену. Голова кружилась так сильно, что перед глазами все плыло, делалось расплывчатым. Шаг. Еще один. Я почти у цели. До двери несколько шагов. Дрожащей рукой толкнула ее и остолбенела. У широкой кровати со смятыми простынями стояла Амалия. Зрачки расширены, кожа побледнела, волосы растрёпаны, а на кончиках её пальцев искрится вода. Она оплетает её запястье, словно две живые змеи. Ластится, покорно льнёт, готовясь выполнить приказ своей госпожи. Напротив стоит Дейсон, закрыв своей спиной девушку. Он что-то говорит, пытаясь успокоить сестру, но тщетно. «Ты предал меня!» Голос, полный боли и отчаяния, рассыпался тысячей осколков по комнате. «Амалия». Дейсон сделал шаг по направлению к ней, но девушка подняла руку, давая понять, что не станет церемониться с братом. «Я не предавал тебя. Ты моя сестра. Разве я мог бы?» «Всего лишь сестра». Она покачала головой, а голос её дрогнул. «Но я никогда не хотела ей быть». «Мы не вправе выбирать свою судьбу». «Не вправе?» Комнату наполнил смех. «Тогда почему ты делишь ложе не с законной супругой Дэйсон? Почему ты выбрал другую?» Я попыталась разглядеть ту, что скрывалась под покровом ночи. Но безуспешно. В комнате царил полумрак. Уверенная Амалия была не в силах рассмотреть незнакомку. «Амалия!» Я окрикнула девушку, робко протянув к ней руку. «Я знаю, что тебе больно. Знаю, что твое сердце разбито. Ты должна отпустить его». «Должна избавиться от этого наваждения. Должна!» «Уж от кого я должна избавиться, Ваше Величество?» С усмешкой произнесла она, не скрывая своего раздражения. «Так это от вас!» Принцесса демонстративно подняла руку и пошевелила пальцами, приводя в движение покорившуюся ей стихию. «Пустышка на троне, рядом с королем! Ты позор династии Диана!» — воскликнула она, бросив на меня гневный взгляд. — И я не удивлена тому, что ты дала толчок тем изменениям, что вскоре уничтожат Ашор. Уравнять нас, одаренных, с такими, как ты? Она брезгливо поморщилась. — Достоинство человека измеряется вовсе не магией Амалия, — с горечью ответила я. — Мне было жаль принцессу. Еще немного, и она ступит туда, откуда ей уже никогда не выбраться. Тейлор ей этого не простит. «Сейчас мы это проверим», – прошипела она. В следующее мгновение меня ослепила яркая вспышка. Я вытянула руки вперёд в оборонительном жесте. Ладони нестерпимо обожгло. Я зажмурилась, чувствуя, что ещё немного и рухну на пол без сил. Дэйсон. Всё произошло так быстро. Амалия взмахнула рукой, хлёсткие потоки воды сорвались с её пальцев, направляясь прямиком к королеве. Диана зажмурилась, выставила руки перед собой. То, что произошло дальше, заставило сестру замереть, не веря своим глазам. Прозрачные струи с шипением столкнулись с огненной стеной, которая выросла секундой ранее. Сомнений быть не могло. Это сделала Диана. Но разве такое возможно? Вода пыталась пробить себе дорогу сквозь горящую завесу, но лишь превращалась в пар, поднимающийся к потолку. Невероятно! Времени на раздумье больше не было, долго её величество не протянет. Я устремился вперёд, схватил Амалию за руку, заставляя прекратить этот ужас. Где моя сестра? Где та девочка с бледно-голубыми волосами, что я знал? Сейчас на меня смотрел зверь, хищное, жестокое животное. Оно скалилось, силилось дотянуться до лица, чтобы выцарапать глаза. Эта немая схватка, казалось, длилась вечно. Борьба, в которой я никогда бы не пожелал участвовать. Амалия обезумела. По крайней мере, мне было проще думать именно так. Признать, что все это натворит творит с драмом уме, не хватало сил. Размах, и на моем лице осталось четыре неглубокие борозды. Мне не хотелось причинять ей боль, даже теперь. Сестра этим воспользовалась. Она размахнулась, и из ее пальцев вырвались струи воды. Словно удавка, они сомкнулись на моей шее. Их хватка становилась всё сильнее. Они не знали ни жалости, ни любви, ни сострадания. Жажда мести управляла ими. Заставляла отбирать жизнь, крушить всё вокруг, ломать. Дышать становилось всё труднее. Её взгляд, пронизывающий, ледяной, казалось, пригвоздил к полу. На долю секунды мне показалось, что это конец. Свист. Совсем рядом какой-то предмет рассек воздух. Амалия вскрикнула. Кинжал угодил в предплечье. Он заставил сестру на мгновение ослабить хватку, отвлечься. Этого было достаточно, чтобы воспользоваться случаем. Я вынул кинжал, и кровь оросила ее светлое платье. Заолеяло пятном, которое все ширилось и ширилось. «Прости», – прошептал я, вонзая острое лезвие туда, где когда-то билось любящее сердце. Теперь оно окаменело. Навсегда. Амалия опустила взгляд. В нем был страх, боль, ужас. Губы скривились беззвучной гримасе, она обмякла, опустившись на каменный пол. Горячие губы уткнулись в изувеченную щеку. Они оставляли на мне мокрые соленые поцелуи, в то время как руки заключали в крепкие объятия. Это был первый раз, когда я увидел ее слезы. Сильная, непоколебимая снаружи, но такая нежная, хрупкая внутри. «Спасибо», – прошептал я, притягивая ее к себе. «Спасибо тебе, Айша» диана как она могла?» – прошептала я, стараясь не шуметь. Кайра лежала в постели белая, словно мел. После того, как лишилась единственной дочери, королева-мать слегла. Ее здоровье резко ухудшалось. Самочувствие оставляло желать лучшего. «Плохо!» – покачала головой Айша. «Нужно сменить простыни, у нее снова жар!» Я жестом позвала Терезу. «Ваше Величество!» – тихо отозвалась она. «Прачка чувствует себя плохо, а ее помощница Исма...» Она замялась. «Понимаете, девушка, как узнала о смерти принцессы, так побледнела. Словно ужаленная, она бросилась прочь. Стихи ее не пощадили. Бедняжка ступилась на лестнице и свернула себе шею. Впечатлительная особа», – прискорбно добавила она, промокнув глаза шелковым платком. «Вели прислать кого-нибудь немедленно. Неужели в столице не найдется ни одной прачки?» – опешила я. «Нам и нужен», – вздохнула Тереза. Поговаривают, парень попытался ночью выбраться из замка, перебравшись через стену. Глупо затея. С десяток стрел было пущено ему вдогонку. Что странно, так это случилось той же ночью. Под темным покровом она унесла сразу три жизни. Действительно странно. Несмотря на плохое самочувствие, я не отходила от постели Кайры. В те редкие моменты, когда она была в сознании, королева-мать бредила. «Диана!» – прохрипела она. В этот раз её голос был твёрдым, несмотря на слабость. Сейчас она была в здравом уме. «Подойди!» «Оставьте нас!» – распорядилась я. Айша сжала мою ладонь в ободряющем жесте и вышла из комнаты. Тереза поправила чёрный ворот платья и нехотя вышла за ней следом. «Ваше Величество!» Я присела у изголовья и коснулась её пальцев. Жар по-прежнему не спадал. Кайра закашлялась. Приступ был недолгим. Отдышавшись, она устремила на меня затуманенный взор. «Я многое не успела сделать. Сказать», – начала говорить она. На секунду смолкла, поджав губы, а после продолжила. «Я многое упустила. Расставила приоритеты неправильно». «Вы еще в силах все исправить», – ответила я, поправляя одеяло. Кайра горько усмехнулась и отрицательно качнула головой. От сильной, решительной женщины не осталось и следа, Она была слишком слаба, чтобы держать лицо, прятать его под маской высокомерия и безразличия. «Моя жизнь – череда ошибок, исправлять которые придется тебе, Диана. Мне жаль, очень жаль. Она устремила взор куда-то вдаль сквозь меня. Мои дети нуждались во мне, а я думала лишь о том, как не ударить в грязь лицом. Как удержать власть в этих руках? Она взглянула на худые пальцы, по-прежнему вешаны, тяжелыми перстнями, за тонкие запястья, скованные дорогими браслетами. А Шору нужна королева, которая будет заботиться не только о своей судьбе. «Я сделаю все, что в моих силах», – тихо отозвалась я. «Я знаю», – ответила Кайра. «Всегда знала. Ты не из тех, кто отступает. Такие, как ты, идут только вперед. Наше знакомство не заладилось, но я хочу, чтобы прощание удалось». Добавила она, улыбнувшись одними уголками губ. Опустила глаза, переполненные печалью и скорбью. Глупо отрицать, что королева-мать умирает на глазах. «Вы поступали так, как велело вам сердце. Порой ослушаться его мы не вправе. Вы делали все во благо династии Хейлиш. Хотели как лучше». «Жаль, что как лучше», – я поняла слишком поздно, – прошептала она. Я склонилась над постелью и обняла ее, запечатлев на щеке поцелуй. Кайра была вынуждена стать такой после смерти короля. Она не могла дать себе слабину. Ей пришлось стать железной леди, чтобы удержать Ашор от падения. Всегда одна, всегда с гордо поднятой головой. Она не имела права на ошибку. Не имела права показать свою женскую сущность. Ее сердце окаменело. Порой корона является не только украшением но и бременем, которое мы, королевы, вынуждены нести до конца своих дней, не ведая слез и усталости. Это наша ноша, и только нам известно, как сильно она тяжела».